В июне Бухарин был назначен заведующим научно-исследовательского сектора ВСНХ, руководившего сетью научно-исследовательских институтов. Хотя позднее эта должность послужит хорошей трибуной для распространения его взглядов, такое назначение явно не подходило для члена Политбюро и представляло собой политическую ссылку. «Советский энциклопедический словарь», том 1 «Москва, 1931 год», страница 221. До того этот пост занимал Каменев. Политический словарь «Ленинград, 1929 год», страница 660. Правда, ни одно из этих перемещений не вышло за рамки апрельского решения ЦК снять Бухарина и Томского с высоких постов, что было, по сути дела, просто принятием их отставки, но оставить их членами Политбюро, официально все еще находящимися на хорошем счету. Соответственно, с этим, несмотря на усиление кампании против правых в начале лета, открытых выпадов против Бухарина, Рыкова и Томского – пока не было. Они же, со своей стороны, избегали, по всей видимости, публичных выступлений, которые поставили бы под удар их и без того шаткое положение оппозиционного меньшинства в составе руководства. Для Рыкова, продержавшегося на посту председателя СНК до декабря 1930 года, это означало необходимость подписывать декреты, с которыми он не был согласен. Томский хуже умел приспосабливаться, и для него это означало практически полное молчание. Бухарин же продолжал какое-то время высказываться, хотя возможностей для этого оставалось все меньше и приходилось все больше сдерживать себя. Выступая на съезде атеистов в июне, Он в завуалированных выражениях протестовал против сгущавшейся атмосферы официальной нетерпимости и сталинских требований без партийного подчинения. «Марксизм», — отмечал он, — «есть умение критически мыслить, а не догмы и не мертвые формулы». Он рекомендовал помнить излюбленный девиз Маркса «Подвергай все сомнению». Он косвенно выразил свое собственное критическое отношение к и хозяйственной политике Сталина в очерке, опубликованном двумя частями, в мае и июне 1929 года. Это была его последняя статья, в которой он хотя бы с осторожностью мог высказать критические взгляды. «Под видом критики западных теорий крупномасштабных организаций Он вновь приводил свой довод о том, что стабилизация капитализма на Западе продолжается, а, говоря о внутренних вопросах, снова предупреждал об опасности чрезмерной централизации и безудержной бюрократизации. Но, несмотря на их сдержанность и попытки легализации своего оппозиционного статуса в политбюро, к августу, Стало ясно, что Сталин твердо настроен уничтожить всех троих, особенно Бухарина, как политических руководителей. Сообщают, что все трое жаловались на свое неравноправное положение и просили легализовать их статус. Его экстремистский курс и волнение в деревне вели к взрывоопасной ситуации, и хотя они убедили многих высланных троцкистов разоружиться и вернуться полуповешенными, полупрощенными, по презрительному выражению Троцкого, чтобы послужить сталинской кампании индустриализации, они также вызывали тревогу и брожение среди собственных сторонников Сталина. В июне и июле два лидера молодых сталинских левых, Шацкин и Стен, выступили с протестами против некритического партийного послушания, прибегая примерно к тем же доводам, что и Бухарин в начале июня. «Комсомольская правда» 18 июня 1929 года и за 26 июля 1929 года. По всей видимости, Их протесты отражали растущее беспокойство сторонников Сталина по поводу его социальной политики. Оба под давлением отказались от своих слов. 2 ноября 1929 года и 12 ноября 1929 года, но приняли участие в более серьезном мятеже Сырцова и Ламинидзе в 1930 году. Дополнительные данные о тревожных настроениях в органах госбезопасности, ЦК и Политбюро содержатся в высказываниях, датированных 14 июня, 14 и 10 октября 1929 года. В этих обстоятельствах побежденный, но не официально Бухарин оставался грозным соперником, чьи предостережения и программа приобретали новую актуальность и чей политический вес все еще преграждал Сталину дорогу к верховному руководству. Решение придать позору Бухарина и все, что он представляет, было принято явно по личной инициативе Сталина и являлась неотъемлемой частью революции сверху. Публичные нападки против него начались 21 и 24 августа, когда «Правда», служившая теперь рупором генсека, поместила резкие обвинения в адрес Бухарина, назвав его главным лидером и вдохновителем уклонистов. Эти обвинения были тотчас подхвачены практически всеми газетами и журналами и превратились в последние четыре месяца 1929 года в систематическую кампанию политической травли, не знавшую себе равных в истории партии. Она была беспрецедентна даже и в том, что в отличие от прежних оппозиционеров Бухарин не имел возможности ответить или придать гласности свои взгляды. В выходящих почти ежедневно статьях, выкопанных из архивов документах, брошюрах и книгах, многие из которых были составлены сталинскими теоретическими бригадами еще в 1928 году, вся политическая и интеллектуальная биография Бухарина клеймилась как «немарксистская, антиленинская, антибольшевистская, антипартийная, мелкобуржуазная и прокулацкая». Ни один значительный эпизод или сочинение не избежали очернительства. От его разногласий с Ленином в эмиграции и принадлежности к левым коммунистам в 1918 году до его оппозиции Сталину, от его очерков военного времени о современном капитализме и государстве экономика переходного периода и теории исторического материализма, до заметок экономиста и политического завещания Ленина. Нет смысла перечислять хотя бы несколько из сотен антибухаринских статей. Начиная с конца августа, они регулярно появлялись в печати, в «Комсомольской правде», «Пропагандисте» и прочих изданиях. Более обстоятельные нападки на его деятельность и теоретические произведения печатались регулярно в ВКА, ПЗМ, в качестве примеров брошюры книг «Сорин. О разногласиях Бухарина с Лениным. Москва. 1930 год». Целью кампании была окончательная дискредитация Бухарина, подрыв его авторитета как вождя большевизма и особенно его репутации любимца всей партии и ее крупнейшего теоретика. Но она имела куда более далеко идущие последствия. В отличие от Троцкого, Бухарин оказывал сильнейшее интеллектуальное влияние на многие сферы партийной жизни – Его сочинения более десятилетия выражали официальную доктрину, и на них учились сотни тысяч людей. Поэтому кампания искоренения бухаринского влияния превратилась в нападки на главное положение большевистской идеологии, на идеологические учреждения партии, на образ мышления целого поколения были оклеветаны и отброшены не только центральные принципы бухаринизма, сотрудничество классов, гражданский мир и сбалансированное эволюционное развитие, но также философские, культурные и общественные взгляды, лишь отдаленно ассоциировавшиеся с ним. В ходе этой кампании на их месте утвердились в качестве официальной идеологии военные мотивы и политические установки сталинизма. К ноябрю критика Бухарина правого уклона и примиренчества превратилась в идеологический террор, направленный против политической умеренности в целом. Непосредственным политическим следствием этого террора, усугубленного чисткой, жертвами которой стали все лица, известные своим сочувствием Бухарину, в том числе жена Ленина Крупская и его сестра Ульянова явилось установление фанатичного единомыслия в партии, которая до сей поры оставалась по большей части непокорной. Ульянову из правды убрали, а Крупская, хотя и оставалась номинально заместителем Наркома народного просвещения, потеряла, тем не менее, всякую власть. О поддержке, оказываемой Бухарину Крупской, уже говорилось в этой книге. В числе прочего террор этот подавил широко распространенную враждебность по отношению к сталинской сельскохозяйственной политике и довел запуганных партийных работников до крайностей, вызвавших катастрофу в деревне зимой 1929-1930 годов. Это обстоятельство теперь подчеркивается советскими историками коллективизации. Компания оказала такое же действие на сторонников сбалансированного промышленного развития. Например, Сорокин. 1 декабря 1963 года. Признание, что антиколхозные настроения были широко распространены в партии. Заявление датировано 28 августа 1929 года. В более общем плане эта кампания означала официальный отказ от НЭПовских принципов относительной терпимости и примирения, которые теперь клеймились как гнилой либерализм или иногда бухаринский либерализм. Она отражала глубокие изменения, происходившие в советской культурной и идейной жизни с середины тысяча девятого года. Одновременно с преследованиями крестьян-единоличников, мелких торговцев-ремесленников и беспартийной интеллигенции многообразие культурной жизни приносилось в жертву классовой борьбе на всех фронтах. Следуя манихейскому духу своей военной политики, сталинская группа начинала с того, что возвышала одну из нескольких группировок или школ, чтобы заткнуть рот другим. Диалектические философы использовались против механистов, запятнанных некоторой своей близостью с философскими теориями Бухарина, пролетарские писатели-художники, против попутчиков, любители шапкозакидательского, планирования против сторонников планирования научного и красные специалисты против буржуазных спецов. Однако конечной целью и результатом было просто-напросто подавление многообразия и насаждение монополистической ортодоксии, которая тогда находилась еще в стадии формирования. И здесь, так же, как в хозяйственной жизни, шло наступление на принципы и основы НЭПа. Ни одна из этих кардинальных перемен второй половины 1929 года не проистекала из официального решения, принятого партией. Они далеко выходили за рамки апрельских резолюций, пленума ЦК, который должен был быть созван снова 10-17 ноября, и проводились по инициативе Сталина и его главных приспешников, прежде всего Молотова и Кагановича, заправлявших теперь в исполнительных органах партии в Москве. Это обстоятельство теперь подчеркивается несколькими советскими историками в связи с массовой коллективизацией, например, Ивницкий о критическом анализе источников по истории начального этапа сплошной коллективизации, осень 1929-весна 1930 годов. 1962 год. Страницы, 78-79. Ивницкий называет сталинскую группу «узким кругом людей». 7 ноября в статье, напечатанной в «Правде» и обладавшей для запуганных партработников силой закона, Сталин пошел еще дальше. Он объявил о великом переломе и изложил главный миф своей революции сверху. Противоречия партийным документам, равно как и действительно сложившейся ситуации, он утверждал, что крестьянские массы, в том числе и середняки, добровольно отказываются от своих личных наделов и пошли в колхозы, пошли целыми деревнями, властями, районами. Это был призыв к немедленной сплошной коллективизации. Три дня спустя собрался ЦК. До сих пор не ясно, что в точности произошло на этом критически важном ноябрьском пленуме. Несмотря на серьезные сомнения, даже среди сторонников Сталина собравшиеся не могли больше, да и не особенно хотели твердо сказать «нет» генсеку, когда он потребовал утверждения свершившихся фактов, связанных между собой – политического уничтожения Бухарина и повороток к массовой коллективизации. 12 ноября вслед за шквалом угроз со стороны сталинистов, требовавших, чтобы Бухарин, Рыков и Томский выступили с покаянием, не то их исключат из партии, те огласили на пленуме осторожное, но отнюдь непокаянное заявление, в котором, признавая определенные успехи, критиковали сталинские методы в деревне и указывали на их воздействие на уровень жизни в городах. Сталин и Молотов немедленно выступили против этого заявления и 17 ноября Бухарина исключили из состава политбюро. Хотя публичное очернительство сделало дальнейшее пребывание Бухарина в руководстве невозможным, ЦК, по всей видимости, принял его изгнание без энтузиазма. Резкие нападки на Бухарина на закрытых заседаниях, стенограммы которых не опубликованы, обычно широко цитируются советскими историками на основании архивных материалов. Кроме нападок, исходящих от Сталина и его окружения, Коэн не обнаружил на этом пленуме выпадов с чьей-либо стороны. Рыков и Томский, которые подверглись в печати менее резким нападкам, временно сохранили свои посты. Затем пленум одобрил призыв Сталина к массовой коллективизации, хотя и не без тревоги, внеся некоторые оговорки. Несмотря на требования сталинистского резонера Молотова, чтобы сплошная коллективизация в ключевых районах была завершена в немыслимо короткие сроки к лету 1930 года, Пленум довольно неопределенно высказался о ее темпах, сделав двусмысленное заявление о том, что события поставили сплошную коллективизацию на повестку дня в отдельных районах. Все еще стремясь к некоему подобию порядка и умеренности, Пленум также рекомендовал организовать особую комиссию для выработки конкретных директив. Левин говорит, что резолюции Пленума полностью отражали линию Сталина-Молотова, однако его блестящее новаторское исследование содержит убедительное доказательство противоположной точки зрения, которую принял и автор этой книги. Другие данные, в том числе рекомендации позднейших комиссий по коллективизации, дают основание полагать, что ведущие члены Пленума после его окончания – не считали 1930 год официально установленной датой. Одна политическая победа не далась Сталину в руки на этом пленуме, да и то ненадолго. Хотя деморализованные и сломленные сторонники Бухарина, еще остававшиеся в ЦК, публично покаялись на пленуме, Бухарин, Рыков и Томский – с чрезвычайным упорством продолжали отказываться от покаяния. С покаянными заявлениями выступили Котов, Михайлов, Угланов и Куликов. Однако неделю спустя, 25 ноября, они, наконец, пошли на попятную и подписали краткое заявление с признанием своих политических ошибок, опубликованное на следующий день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 Последний сторонник в ЦК, ленинградец Угаров, капитулировал в тот же день. Хотя это заявление не было тем самоуничижительным покаянием, которого добивался Сталин, оно представляло собой политическую капитуляцию и конец бухаринской оппозиции. Неясно, почему Бухарин подписал заявление. Он был меньше расположен к этому, чем Рыков и Томский. Что это не было искренней переменной убеждений или упадком духа, продемонстрирует его смелое поведение в последующие месяцы. Вероятно, какую-то роль в его решении сыграла тревога, за судьбу его молодых последователей из Бухаринской школы, в особенности Слепкова, Морецкого, Цетлина, Петровского, Зайцева и Айхенвальда. Выдерживая ссылку и чудовищное давление, они подражали Бухарину в его вызывающем неповиновении, отказавшись отречься от него и от своих антисталинских взглядов. Теперь им грозили еще худшие репрессии, включая арест. Бухаринская уступка, по-видимому, временно облегчила их положение или, по крайней мере, развязала им руки и позволила выступить с аналогичными заявлениями. Бухарин высказал свою тревогу за них Николаевскому. В октябре-ноябре регулярно появлялись зловещие выпады против молодых бухаринцев. Айхенвальда, к примеру, связали с берлинскими эмигрантами и исключили из партии. Однако они продолжали доказывать, что Бухарин является не правым уклонистом, а революционером-большевиком. После капитуляции Бухарина большинство из них подписало сходные покаянные заявления. Другим соображением был, по всей вероятности, партийный патриотизм так или иначе страна стояла на краю грандиозных рискованных пертурбаций не лишенных героических обертонов в таких условиях бухарин видел свой долг в служении партии что значило подчинение партийной дисциплине соблюдение видимости единства и покаянный жест каковы бы ни были ее причины капитуляция бухарина крупнейшего представителя альтернативной генеральной линии увенчала рывок Сталина к власти и утвердила его непрерывкаемое главенство. Она официально отмечалась совместно с рождением «сталинского культа», 21 декабря, в день сталинского 50-летия, печать заполнилась льстивыми панегириками в его адрес. Он был назван наиболее выдающимся продолжателем дела Ленина и его наиболее верным учеником, вдохновителем всех главнейших мероприятий партии в ее борьбе за построение социализма, общепризнанным вождем партии и Коминтерна. В числе его заслуг Упоминалось разоблачение антипролетарской кулацкой сущности бухаринских идей. Попов. Партия и роль вождя. В журнале «Партийное строительство» январь 1930 года, страницы с пятой по девятую. В последующие годы этот культ превратился в громогласнейшее прославление Сталина, которому будут приписаны все качества и достижения, ранее приписывавшиеся партии и ее руководству в целом. Тогда же закончилась карьера Бухарина, которому был всего 41 год, как вождя большевистской революции и наследника Ленина. Оставалось еще значительная посмертная жизнь в политике, но всего лишь посмертная жизнь, не более. Как однажды заметил Вендел Филлипс, революции не делают, революции наступают. Революции сверху, однако, делают, что и произошло в СССР в декабре 1929 года игнорируя отчаянные сообщения о вопиющих беззакониях и нарастающем хаосе в деревне сталин теперь бомбардировал сельские кадры категорическими директивами с требованиями ускорить темпы коллективизации суть этих директив сводилась к следующему каждый кто не идет в колхоз есть враг советской власти Комиссия по коллективизации заседала с 8 по 22 декабря, и 8 ее подкомитетов выдвинули ряд предложений по процедуре и графику перехода к колхозам. Сталин категорически отверг все эти предложения и потребовал коллективизации безо всяких ограничений. 27 декабря снова без санкции партии он объявил о последнем кровавом аспекте коллективизации, о ликвидации кулачества как класса. Подкрепленное спешно выработанным понятием «подкулачники», раскулачивание санкционировало насильственную коллективизацию 125-миллионного крестьянства страны и тотальную войну против каждого, кто ей противился. Об этих событиях в работе и Ивницкого, Полякова «Некоторые вопросы истории коллективизации в СССР. 1965 год. Страницы с третьей по двадцать пятую». «То был погребальный звон по НЭПу и конец целой эпохи».